После очередной процедуры кремации и тризны по Кию, Лех поспешил спровадить Руса обратно в Крым, пока он еще кого-нибудь до кучи не убил. И так уже кто-то постарался запустить в народ кличку «Брата-убийца». Перед отъездом Рус успел пообщаться с сестрой. — Ты выяснила, кого из жен Лех в данный момент предпочитает особо и может послушать? — Это было несложно, — отмахнула Сельмера. — Собственно, это все знают. такое не удержать в секрете, да и не пытаются. Надо найти к ней подход. А что ты хочешь сделать? Лекв в целом относится ко мне настороженно, а сейчас на меня и вовсе откровенно зол и наверняка захочет как-то наказать. Так вот, через твоих девочек, а значит и через его жену, я сам хочу подкинуть ему способ моего наказания, чтобы это наказание получилось с выгодой для нас. Ельмира на это засмеялась. И как именно ты хочешь, чтобы он тебя наказал? Вместо этого Рус рассказал сестре историю про браться кролика и волка. Когда пойманный волком кролик вопил: "Только не кидай меня в терновый куст". Но ну, волк, понятное дело, кинул свою жертву именно туда, куда больше всего боялся попасть кролик. Благодаря чему тот и спась. Так вот, я хочу, чтобы он по примеру волка кинул меня, как того кролика, в терновый куст. И что это за терновый куст? Надо, чтобы он загнал нас в горный район на поселение, там, где сейчас обитает племенной союз словаков. Дескать, горная местность плохая для возделывания земля, да и мало её. Опять же, местные почти всю её заняли, и нам достанутся совсем уж какие-то неудобья. А кроме того, ещё и враги под боком будут: местные гунны, потом те же кутригуры с утигурами и анагурами припрутся, спасаясь от товаров. А потом и сами авары подтянутся, с которыми постоянно придётся сталкиваться. В общем, всё должно оказаться против меня. Так что по итогу мой авторитет среди соплеменников должен упасть. Люди должны от меня побежать, и я стану для леха безопасен. Хм. А в чём подвох? Ведь вроде всё, что ты сказал, правда? Под двух в том, что горы это практически всегда ресурсы. В частности, всё тоже железо. Оно там обязано быть, и я его найду. Русс смутно помнил, что в словацких горах где-то есть месторождение железной руды. Собственно, он был почти уверен, что и сейчас местные её добывают. Останется только определить место и сделать добычу гораздо более эффективной. А будет железо в большом количестве, нам станет наплевать на урожайность земель. Всё купим за железные изделия. Конечно, железная руда есть и в болотах, куда нас лех тоже может захотеть загнать, но оно там очень плохого качества. Кстати, да, чтобы лех не захотел нас загнать именно в болота, надо напирать на то, что там хоть и трудно будет, но безопасно в плане врагов. Может, послать биться с теми же пруссами? А как я слышала, они очень злые в драке, нахмурилась Эльмера. Может, согласился Русс. И чтобы этого не произошло, нужно дать понять, что в случае моей победы над ними моя воинская слава в глазах воинов взлетит в совсем уж недосягаемые высоты, что льву, как правителю, будет как серпом по между ног, а с теми доспехами, что теперь у нас появились. Победа точно будет за нами. Я поняла. Но, думаю, лучше действовать не через жену Леха, а через жен его с подручных, чтобы уже соратники Леха подкинули ему идею твоего наказания. А то, как мне известно, Лех практически не воспринимает жен как личностей и не слушает их. Может, в будущем ситуация изменится, но сейчас они для него просто объекты для ночных забав. Хм... Ты знаешь, этот вариант действительно более удобный действенен, кивнул Рус после короткой паузы. Он быстро представил себе схему того, как это произойдёт. Одна из агентессы Меров бросит нужную информацию слух жене какого-нибудь приближённого леха под видом рассуждения сплетни. Как каган может наказать своего брата? Что-то типа, наверное, пошлёт воевать с самыми сильными врагами. Хотя нет, это только ещё больше усилит его славу воителя. На них лучше кого-нибудь другого натравить, того же чеха. Тогда, наверное, в болото его засунут. Хотя тоже вариант не самый подходящий. Врагов нет, будет нелегко, но и Русу ничего угрозить не будет, и люди от него не отвернутся. Тогда его к словакам надо отправить. Там их горы скудные на земле, и враги будут сплеменники обозлятся на него за то, что привёл их туда и вот жена одного из поддвижников леха пересказывает всё это своему мужу предлагая тому выделиться перед каганом паном заняв более высокое положение выдав это за свою идею молодец уголёк ты делаешь успехи спасибо финист польщённо улыбнулась эльмера а чтобы пан лех не придумал чего-нибудь пожёстче Мало ли, как мозги у него вывернутся. И вообще особо не напрягался на эту тему. Подарил ему шикарный доспех. Тоже вороненый и с бронзовыми элементами. Только шлем ему другой сделал. Из серии ведро, какие носили рыцари в позднем средневековье. Собственно, Рус, как и обещал, подарил доспехи сестре и ее подружинницам. Благо, все мерки у него имелись. В последнем случае визгу было. Девушки они и есть девушки. даже если они предпочитают иголкам и вышивкам мечи и стрельбу из лука доспехи же воспринимают как новые платья